Глава 12. Новые знакомства. Изменчивый Кирилл. Утром я встала по будильнику, оделась и с некоторым испугом заглянула на кухню. Нет, я была уверена, что Матвей не станет напоминать мне о произошедшем, но все равно чувствовала, что не готова пока спокойно смотреть ему в глаза. К счастью, на кухне никого не было. Ну да, у него рабочий день начинается значительно позже моего. А значит, и домой он вернётся ночью. Я к тому времени буду уже спать. И хорошо. Лучше бы нам некоторое время, пожалуй, не видеться. Быстро собравшись и позавтракав, я выскочила из дома. По дороге я размышляла о поцелуе Кирилла и о танце с Матвеем. Меня мучила совесть. Мне бы не понравилось, если бы мой парень в танце тёрся какую-нибудь девчонку. Никогда не позволяла себе ничего подобного. А вчера словно с катушек слетела хотя это, конечно, не оправдание. Кроме того, меня немного беспокоила мысль, что поцелуй с Кириллом в эмоциональном плане не шел ни в какое сравнение с той бурей, которую вызвал танец. Может, я поторопилась с выбором. Перед глазами вновь возникла картина, как Кирилл красиво защищает меня от Андрея, а еще он ангел, и нравится мне. Если бы не нравился, я бы не стала с ним встречаться. А Матвей? И Матвей нравится. Влюблена ли я в кого-то из них? Нет. Пока я слишком плохо знаю и того, и другого. А то, что тело так отреагировало на Матвея... Ну, скажем прямо, танцует он великолепно. Восхищение — это самый мощный афродизиак. С другой стороны, если бы я увидела, как Кирилл ведет тренировки, я бы тоже наверняка завелась. Кстати, надо прийти и посмотреть. Думаю, сразу все станет на свои места. А пока я не разобралась в себе окончательно, не стоит, пожалуй, торопить события. Зря я согласилась прийти на свидание домой к Кириллу. С чего я вообще взяла, что этим приглашением он хочет показать мне, что ангел — это он? Ведь признаться в этом можно и в любом другом месте. Кроме того, не стоит забывать, что мы с ним знакомы-то всего ничего. Я о нем почти ничего не знаю. А после недавних окриков... Не помешает для начала познакомиться поближе, чтобы удостовериться, что подобные срывы — явление редкое. А то сестру обвиняю, что она степу своего до последнего оправдывала, а сама-то ничуть не лучше. Приняв решение, я совсем было собралась позвонить Кириллу, но потом передумала. Вдруг он спит еще. Я поразмыслила и отправила ему сообщение. «Позвони, как только сможешь. Надо кое-что обсудить насчет вечернего свидания». В офис я явилась за полчаса до начала рабочего дня. Как все таки удачно совпало, что мое новое жилище находится так близко к моей новой работе. Я не успела и толком расположиться, как ко мне пришли девчонки из-за дела персонала и утащили пить чай. Видимо, охранник сказал им, что я уже на месте. За свою стойку я вернулась без пяти девять. Ровно в девять появилась Инга Юрьевна. А где-то в половине десятого позвонил Кирилл. «Привет, красавица моя». Ты хотела что-то уточнить насчет встречи? А я уже готовлюсь. Даже дополнительную тренировку перенес. Не могу дождаться вечера. На мгновение мне стало неловко. Но я справилась с собой. Привет, Кирилл. Извини, долго говорить не могу, я уже на работе. Дело в том, что... Я не приду к тебе домой. Давай лучше. Почему? Воскликнул он так громко, что я невольно отодвинула трубку от уха. Влада, «Ты на меня все еще обижаешься!» «А я, идиот, думал, что мы все прояснили. Ну, конечно, сразу надо было догадаться. Ты согласилась вчера на свидание только для того, чтобы я поскорее ушел. Ты с самого начала не собиралась приходить, а я уже обрадовался, отменил все дела. Поэтому ты и на поцелуй так отреагировала». «Нет, Кирилл, не в этом дело!» — прервала я расстроенного парня. «Просто я поняла, что мы с тобой почти не знаем друг друга». Я ведь даже понятия не имею, чем ты занимаешься, кроме айкидо, или как проводишь свободное время, когда мы не рядом. Даже не знаю, что творится у тебя в голове. Мне кажется, нам надо познакомиться поближе, прежде чем переходить на следующий этап. Можешь считать меня старомодной, но... Давай не будем торопиться, ладно?» Он глубоко вздохнул, а потом заговорил мягко, но настойчиво. Именно поэтому я приглашаю тебя к себе, чтобы ты узнала меня получше. Или ты мне не доверяешь? Думаешь, я способен причинить тебе вред? Мне показалось, что за время нашего общения ты, так же, как и я, почувствовала, что встретила именно своего человека. Я был уверен, что мы на одной волне. Ни с одной девушкой не ощущал ничего подобного. Странное дело, но чем больше он напирал, тем больше я утверждалась в мысли, что поступаю правильно. «Не обижайся, Кирилл, и не принимай мой отказ как личное оскорбление. Все случится просто чуть позже. Я хочу быть уверена». «А сейчас не уверена?» Я замолчала, подбирая ответ. А потом плюнула и сказала, как есть. «Не знаю». Видимо, ответ его обескуражил, потому что он довольно долго ничего не отвечал, а потом сказал. «Я боец. Я буду идти до конца. Возможные конкуренты меня не пугают». И отключился. Почему он заговорил про конкурентов? Неужели понял, что мне нравится кто-то еще? В полном смятении я отложила телефон. Не ожидала, что наш разговор закончится именно так. Я думала, мы просто перенесем свидание из квартиры в какое-нибудь кафе. А что сейчас? Не представляю. Может, позвонить и выяснить? Что-то не хочется? А, к черту! Сам пусть перезванивает. Я свою позицию обозначила. Если он с ней не согласен, что ж, его выбор. В обед за мной опять зашли девочки из отдела персонала. Кажется, я им нравилась. Не думаю, что они так опекают каждого нового сотрудника. Когда мы уже сидели за столиком в столовой, которая куда больше походила на кафе, к нам присоединилось еще несколько человек ребята из отдела продаж, два парня и три девушки. С ними я тоже очень быстро нашла общий язык. В целом обед прошел очень весело. Единственное, меня немного смутила одна из продажниц. Девчонка лет двадцати по имени Ася. Она липла ко мне больше остальных, очень настойчиво расспрашивала о жизни, будто даже набивалась в подруге. Я в целом не возражала, но мне постоянно казалось, что вопросы у нее какие-то с подковыркой. Хотя вполне возможно последние события с Салой сделали меня сверх меры подозрительной. В остальном же все прошло замечательно, и я еще раз поздравила себя с тем, что, наконец, нашла хорошую работу. До вечера ничего особенного не происходило. Я активно вникала в нюансы работы, встретила нескольких посетителей и развернула одного торгового агента, который не весть как задурил голову охране внизу и, по незнанию или нарочно, собирался пройти напрямую к директору. Кроме того, Инга Юрьевна надавала мне кучу дополнительных поручений, ссылаясь на то, что ее личный помощник на больничном. В шесть часов она ушла домой, а я осталась, чтобы кое-что доделать. «Нет, от меня этого не требовали, просто я не любила оставлять незаконченные дела». В полседьмого двери лифта разъехались, и оттуда вышел молодой мужчина. Увидев его, я замерла с открытым ртом. Во-первых, у него были длинные светлые волосы, собранные в хвост. Во-вторых, в ухе болталась серега в виде скорпиона. А в-третьих, его одежда совершенно не подходила к местным интерьерам. Поверх черной футболки с мотоциклом «Была наброшена кожаная куртка с заклепками. Добавьте к этому темные джинсы и ремень с огромной металлической пряжкой, на которой также был изображен скорпион». Увидев меня, колоритный тип запнулся, а потом расплылся в широкой улыбке. «Добрый вечер, девушка. Не ожидал вас здесь увидеть, но сюрприз приятный. Такое украшение для нашего холла. А вы...» Запнувшись, уточнила я. На секунду мелькнула мысль, что это тот самый владелец компании. Хотя разве владелец может так выглядеть? Где костюм, белая рубашка, галстук? Или я слишком шаблонно мыслю? Илья, тоном заправского ловила, поведал он, подходя и опираясь на стойку. А Инга ушла уже. Я только кивнула, разглядывая его во все глаза. Ну ладно. Я заехал, чтобы оставить ей кое-какие срочные документы, она просила. Он шлепнул на стойку папку которую до сего момента держал в руках. Я вздрогнула. «Простите, а вы работаете здесь?» уточнила осторожно. «Вчера я его точно не видела, хотя Инга Юрьевна провела меня по кабинетам и представила сотрудникам, даже топ-менеджерам на четвертом этаже. Этого типа среди них не было. Я бы запомнила». Илья кивнул, продолжая поглядывать на меня с интересом. То ли я ему понравилась, то ли ему доставляло удовольствие видеть замешательство на моем лице. Ладно, спрошу прямо. «А кем вы работаете?» «Коммерческим директором», — хмыкнул он, вновь отправив меня в эмоциональный нокаут. «Понятно», — только и выдавила я. «А почему я вас вчера не видела? Я в отпуске сейчас, а что?» «Ничего, просто...» Не похож на директора? Илья рассмеялся. Судя по твоему виду, ты и шефа нашего не видела, иначе вопросов бы не возникло. Я не успела поинтересоваться, что он имеет в виду, так как Илья внезапно спросил. А ты что, на работе так поздно сидишь? Может тебя домой подвезти? На мотоцикле ездила когда-нибудь. Дам чим с ветерком? Нет, спасибо, поспешно отказалась я. Ну, как знаешь. Ладно, пойду тогда. Кстати, как тебя зовут? «Влада, очень приятно», — заверил Илья. «Прямо словами не передать «как». До скорой встречи, Влада». Он подмигнул и удалился. Я быстро доделала дела и глянула на часы. 10 минут восьмого. На улице уже темным-темно. Впрочем, сейчас темнеет в 5 часов, так что разницы почти никакой. Эх, а ведь я могла бы уже быть на свидании с Кириллом. Так, все, Не буду об этом думать. Перед уходом я окинула взглядом холл и внезапно подумала, что вечером здесь немножко жутковато. С одной стороны пустой освещенный коридор, а с другой — темное крыло, где располагается кабинет владельца компании. Мне вдруг ярко представилось, что из темноты за мной кто-то наблюдает. Который раз, подивившись собственному больному воображению, я подхватила сумку и направилась к лифтам. Правда, шла чуть быстрее, чем обычно. А когда вошла в лифт и дверь закрылась, Неожиданно почувствовала облегчение. Возле дома опять ждал Кирилл. Я как-то напряглась, увидев его. В руках у него была коробка, перевязанная лентой. «Привет», — сказал он, улыбнувшись, с неожиданной робостью. «Привет». «Знаешь, я вот что подумал. Давай начнем все сначала, как будто мы только-только познакомились». Попробуем понемногу узнавать друг друга, без спешки. Для тебя это важно, а значит, важно и для меня. Отныне только ты решаешь, когда перейти на следующий этап. Я не стану лезть к тебе с поцелуями. Когда будешь готова, ты сама меня поцелуешь. А я сделаю все, чтобы ты чувствовала себя комфортно и постараюсь всеми способами заслужить твое доверие». Я слушала его с удивлением. «Надо же, не ожидала. Ты уверен, что справишься?» уточнила наконец. «И ты же темпераментный парень. Мне кажется, эта задача тебе не по силам». «Вот и проверим», — улыбнулся он. «Думаю, я тебя удивлю. Без силы воли и внутренней дисциплины я бы не смог стать тренером и открыть зал. Навыки не приобретаются за один день, поэтому я готов хоть год ждать, пока ты созреешь». «Год?» Я хихикнула от неожиданности. «И что, правда, продержишься?» «Продержусь. Хотя будет трудно». Я привык действовать решительно, но сегодня я понял, насколько ты мне дорога. Как только представил, что ты уйдешь, чуть с ума не сошел. «Не торопись с ответом. Просто не прогоняй меня, хорошо?» «Больше я ничего не прошу. А это тебе». Он протянул мне коробку, которую держал в руках. «Я заметил, что ты любишь кремовые пирожные и купил тебе самые вкусные в лучшей пекарне города. Надеюсь, понравится. Ему снова удалось меня удивить. Не думала, что в прошлый раз в кафе он обратил внимание на мою любовь к эклерам. Мы заказывали разные пирожные, и я, кажется, ничего не говорила о своих предпочтениях. Разве что кремовые ела с большим удовольствием, чем остальные, а он заметил. Так приятно. Ладно, иди домой, уже поздно. С улыбкой сказал Кирилл, глядя на выражение моего лица. Он шагнул ко мне. Я слегка напряглась. Но он взял мою руку и еле ощутимо прикоснулся к ней губами, а потом пошел прочь.